Он говорил больному настрое, ты, я и болезнь. Если ты будешь со мной заодно, мы ее одолеем. Если ты будешь с нею, я бессилен. Глядя на вас, я начинаю думать, что смысл слов Гиппократа был не только в том, чтобы больной слушался врача. Смысл гораздо глубже. Доктор, дай закурить, то смерть как хочешь. Пожалуйста. Катер! Катер сорвало! С торпом! Снова бред. Это он все время там, там, на судне, в море. Вы знаете, что такое ураган, доктор, в море? Во всяком случае, вижу, сейчас. Устали рулевые. Четыре часа без смены на ручном управлении. Ничего старпом Ребята выдержат. Всем досталось. Зайдем за остров, наладим рулевую машину, все будет нормально. Ну, да, как садануло. Окна в дребезге, компас смятку Дверь вышибла, меня самого чуть за борт не вытянуло. Катера жаль. Хоть старенькая, все равно жаль. На руле. Чище держать. Чище. Пол градуса на ост. Жаль, Катера. Прохлопали. Подходим. Скоро остров откроется. Ну а Катер? Никто его не прохлопал. Ну разве такую гору остановишь? Слушай, Кэп, когда я увидел это чудовище где-то там, наверху, и такую гору, ну думаю. Да я и сам подумал, грешным делом, что в этой зверюге метров 200 было. А на самом, деле? Ну, на самом деле? На самом деле метров 20, ну 25 от силы. О, ну это ты брось, да. 100, 100 не меньше, О. ну я же сам видел. Вот-вот-вот, вот так морская травля и рождается, сам видел. Верно говорят, у страха глаза велики. Цунами, брат, выше 40 метров не бывают. Значит, бывают. А ведь прошли, а, старпом, прошли? Когда-то рулевого в сторону, а сам на штурвал-то лево на борт положил. Я подумал, крышка. Крен за 50 градусов. <смех> Опять травишь. <Да> я, <смех> я сам видел. Да, прошли-то прошли. А вот связи нет. Да, мачту как соломинку. Что там радисты? Что колдуют? Заложили к утру, приспособят времянку. Ну уж приспособят. Он рассвело. Нет уж, пока за ветер не зайдем, пусть не суются. Остров! Он давно открылся. Только темно было. На руле! Лево, по-малому. Так держать. А ну, посмотри-ка в бинокль, как там. Что там делается? Нет маяка. Этого ожидали. Глазам бы не поверил. Три сосны, помнишь, рядом с маяком? Ну? Следов нету. От домика развалины. Сарая нет. Неужели цунами весь остров накрыли? Возможно. Бега бинокль. Остров низменный. Но как же не учли, когда маяк строили? А на море, брат, всего не учтешь. Вот мы с тобой живем, плаваем, а ты знаешь, что дно океанов шевелится что в любой момент может шарахнуть так же, как в свое время с Атлантидой получилось. Неуютно от этих разговоров. Ничего-ничего, поживем пока. Подойду поближе. Кабельтовых за 50. Лягу в дрейф. Видишь, здесь за ветром потише. Mm -hmm. На руле. Право 3 градуса. Так держать. Молодцы. Скоро конец вашей вахте. Берега здесь скалистые. Ничего, зато быстрее доберемся. Эх, катера жаль. Ладно. Шлюпкой пойдем. А кто на шлюпке? Я пойду. Ишь ты, волна-то какая еще. Ну, ну, ну, ну ты не дуйся, не дуйся. Все понимаю, просто сейчас должен идти я. Должен, Понял? Накат большой. Ни черта, пропьемся. А назад? Ну, назад ветер попутный. На руле. Прямо держать. Самый малый. Ну, старпом. Принимай команду над судном. Есть. Шлюпочной команде в шлюпку. Осторожнее, черти. Не побейте мне шлюпку о борт. Веслами, веслами отталкивайтесь. Удачи тебе, капитан! Вот машина! Я только отдачи изготовить! Отдать готовить! Шесть часов, светает вроде. Кажется, заснул наконец. Но ночь прошла. Рано, рано еще радоваться. А я радуюсь. Ночь отвоевали. И какую ночь? Идут обратно, и паруса бабочкой раскинули. Доктор, у тебя все готово. Аптечка, лекарства, бинты. Возможно, у людей травмы. Все, не беспокойтесь. Ну что там в бинокль видно? Ничего пока не пойму. Вроде бы никого чужих нет. Может быть, уложили на дно. После такого они наверняка ели живы. Все может быть. Товарищ Старпом, временная антенна поставлена. Стрела на связи. Молодцы, орлы. Передай. Связь была нарушена из-за поломки мачты. Стоим в виду острова. Маяк и сооружения сооружение разрушены. Капитан на шлюпке ушел на берег. По возвращению доложим. Запиши и передай. Есть! Ну, еще раз взглянуть. Чёрт, стёкла запотели. Слушай, доктор, а на руле вроде не капитан. Как? Да вот так. Я вообще его не вижу. Хайбинок. Ничего не понимаю. Капитана действительно нет в шлюпке. Чудеса прямо. Ни капитана, ни людей из маяка. Что за черт! Ветер очень сильный. Шлюпка летит, как чайка. Да, пора готовиться к подъёму. Боцманской команде приготовиться к подъёму шлюпки. Сейчас все узнаем. Пошли на палубу. Радист, передать на стрелу. На острове людей не обнаружено. Капитан при высадке получил тяжелое ранение. Положение его очень опасное. Возвращаемся в порт. Есть! Доктор, капитана перенести в каюту. Всем стоять на местах. С якоря сниматься отставить